Глава 53. Время шло. Вик не появлялся. Надо ли говорить, что идея выплыть на лодке теперь казалась еще более дурацкой. Лучше бы меня связали и выставили заложницей, как предлагал гениальный роман. Так было бы смешнее, чем болтаться с Жанной в тумане. «Надо подплыть ближе к берегу», — сказала я. «Вдруг нас схватились? «Нервничаешь, что твой футболист не пришел?» — хмыкнула Москвина. «Этого следовало ожидать». Говорила же, они командные игроки, и парни своих не бросают, тем более ради девчонок. Много ты понимаешь, побольше твоего. Вид у неё был такой самодовольный, что я вспылила. Мы поругались, ясно тебе? И хватит так улыбаться. Понимаю этого бедолагу, с тобой сложно не поругаться. Очень смешно. Это не шутка. Жанна вытянула ноги всем видом, демонстрируя, что не собирается браться за весла. Ты даже со своей матерью не общаешься. Когда она в последний раз была на соревнованиях? По моим подсчётам, лет десять назад. В этот раз уже я окунула руку в озеро и щедро облила Жанну. «Эй!» — возмутилась она. «Полегче, холодно же!» «Ты меня достала! Не замолчишь, макну в воду!» «Ну, тогда я переверну лодку!» В этот раз моя угроза Москвину не напугала. И еще я знала, она тоже способна сдержать слово. Мы похожи, поэтому никогда не могли найти общий язык. «Мама не ходит на соревнования, потому что мне это не нравится», — бросила я. «И никогда не нравилось. Не всем по душе куча болеющих родственников с плакатами, знаешь ли». Жанна скептически подняла одну бровь. Я же схватила весла, пытаясь определить, в какую сторону грести. «Кажется, справа в тумане проступал причал. Значит, нам туда». Слова Жанны о маме задели за живое даже больше, чем остальные ее деяния. Потому что это правда, которую я и осознавать-то начала недавно. Когда-то мама так горела моим спортом, так поддерживала, всегда приходила под конец тренировки, а по пути домой расспрашивала, что и как. Про элементы спрашивала, участвовала в родительских активностях, выбивала призы для соревнований, даже спонсоров находила. Была безумной спортивной мамой. А мне всё это мешало. Я хмурилась, жмурилась, отстранялась, а потом запретила посещать соревнования, потому что меня на самом деле отвлекают визиты знакомых не из спорта. Не надо быть одной, быть сосредоточенной, и когда я чувствую чьё-то присутствие, сразу сыплюсь. А рассказывать о тренировках со временем стало невозможно, потому что о таком не стоит знать посторонним. Есть детали, которые лучше утаить, ведь человеку, далёкому от спорта, всё равно не понять, как оно внутри. Мама со временем перестала приходить на соревнования, занялась своей жизнью. У меня тоже всё изменилось. Сборы по целому месяцу, соревнования, опять сборы. И так по кругу. Некогда налаживать семейные отношения. Точнее, до некоторых пор я даже не подозревала, что их нужно налаживать. Просто начала замечать, как у той же Жанны папа, между прочим, крайне занятой полковник уголовного розыска, всегда приходит, чтобы её поддержать. Как родители Лерки, так сильно похожие на неё саму, вечно суетятся, провожая её то в Волгоград, то в Минск, пытаясь украдкой вручить пакет с пирожками. Я же отбывала в лагере на такси, чтобы мама не тратила время на проводы. Привыкла быть самостоятельной. Мне это даже нравилось. Как мне казалось но по-другому я уже не умела, потеряв этот навык. Понаблюдав за мной, Жанна сказала, «Глупо повторяться, но я это сделаю. Никто не может победить в одиночку, Лебедева. Даже эмоциональным брёвнам вроде тебя нужна поддержка». «Это ты к чему?» Вместо ответа она кивнула в сторону берега. Я обернулась и увидела Вика. Он сидел на краю причала и болтал ногой над поверхностью воды. Его фигура тёмным пятном проступала из тумана, Но это точно был Вик. «Думаю, он тоже решил, что идея с лодкой дурацкая», — сказала я. «Нормальная идея», — нахмурилась Жанна. «Ты заложница, между прочим. Я собиралась угрожать столкнуть тебя в воду в обмен на капитуляцию футболистов до конца смены. Не лучший план. И разве ты не говорила, что он не придёт?» Она посмотрела на меня, как на дурочку. «Я говорила это для тебя, Лебедева. Это не значит, что я верила. Стерва ты, москвина!» «До тебя мне в любом случае далеко». Жанна потянулась, повертела головой, разминая шею, и невзначай сообщила. «Завтра возвращается Елена Анатольевна. Я слышала, как Борисыч утром говорил об этом с Жуком. Интересно, не поэтому ли твой принц на белом кожаном мече организовал восстание футболистов? Всё так внезапно случилось, а с Трухой уже не забалуешь. И ты так довольна, потому что завтра расскажешь трюхе, какая я плохая?» «Может, и не расскажу, если попросишь этого не делать». «Ничего я просить не стану, Жанна». «Тогда...» Она пожала плечами, как бы намекая, что выхода нет. «Достала. Решение пришло за долю секунды. Вот я смотрела на заклятую подругу и её самодовольную физиономию, а в следующий момент уже кричала, умоляя меня не трогать и не выталкивать из лодки. Я только и успела увидеть, как брови Жанны ползут на лоб от удивления, и в следующий момент уже оказалась в озере, уйдя под воду с головой. Тело сковало холодом, но мимолетно. Почти сразу кожу заколола мелкими иголочками, что превратило холод в жар. Когда я вынырнула, рядом покачивалась лодка, а Жанна смотрела на меня с таким видом, будто не понимала, кто из нас спятил. «Она или я?» «Что там у вас?» — раздалось с берега. «Лана!» «Я в норме!» — хрипло ответила я, барахтаясь в воде и глядя на Жанну. «Она меня столкнула, ты же слышал!» Москвина сложила руки на груди и прокомментировала. «Детский сад Лебедева — идиотский поступок. А стучать каждый раз трухе не детский сад?» «Угу, и что теперь? Настучишь в ответ?» Расскажешь, как я тебя утопить пыталась, а колченогий Витька твой в свидетели пойдёт. Гениальный план. Его словно какой-нибудь отбитый дюдик придумал, честное слово. Потом она вдруг выпрямилась и улыбнулась. По-злодейски. Осторожно балансируя в лодке, Жанна встала на ноги и завопила. «Ой, нет, Лебедева, не качай лодку, мне же так страшно!» А потом повалилась в воду рядом со мной, обдав кучей брызг вынырнула Жанна с белым лицом и синими губами. Думаю, мой вид был примерно таким же, хотя вода не казалась ледяной, а кожа вообще горела огнем. Не позволив Жанне открыть глаза, я окатила ее водой, потом еще раз и еще. Она ответила мне тем же. Так мы бились в озере, пока не начали задыхаться. «Дура ты набитая, Лебедева!» — выдала Жанна, когда мы выгребли на берег, стуча зубами от холода. Я сдавала тебя и остальных трухе, потому что вам всем нужен кхнут и контроль. Без него локтево бы уже весело килограмм двести, а ты бы не смогла даже забраться на брусья с нулем мышц, потому что жопа ленивая. Отцоргина бы умудрилась залететь. Не тебе решать про кнут, ответила я, чувствуя, как с толстовки потоками льется вода, а легкий ветерок щиплет ледяную кожу. «Для этого есть цитруха!» В ответ Жанна меня толкнула. На ногах я устояла с трудом из-за мокрых насквозь кроссовок, что тонули в тени и казались привязанными к ногам гирями. Опасно покачнувшись, я прыгнула на врагиню, и мы опять упали в воду и барахтались там до тех пор, пока кто-то не подхватил меня за талию и не оттащил в сторону.